Глава 49. Лига. День после убийства. Она с восторгом оглядела огромную кухню. Одна из стен из темного стекла и хрома была полностью отдана под встроенные устройства, даже назначение которых угадывалось с большим трудом. Посреди кухни стоял обширный остров с широкой электронной плитой, прилавком в и рядом барных стульев. Стену напротив под закрытыми сейчас стальными щитами окнами занимали многочисленные выдвижные ящики и двойная раковина. Она наугад потянула ручку на стеклянной стене, и перед ней открылась дверца двухстворчатого холодильника, содержимым которого их небольшая компания легко выдержала бы осаду как минимум в течение недели. От одного вида набора продуктов в незнакомых упаковках разгорался аппетит. Оставалось только выбрать что-то на сегодняшний ужин. Да в таком доме и в такой компании она согласна безвылазно просидеть хоть целый месяц. Она посмотрела на подругу. Сандра с отсутствующим видом стояла у подсвеченного изнутри винного шкафа, словно размышляя над выбором напитка. Ее руки были безвольно опущены, глаза тускло смотрели в никуда. «Бедняжка! Убийство мужа, покушение на ее собственную жизнь, можно только представить, что внезапно свалилось на ее плечи!» Она подошла ближе и легко тронула ее плечо. «Мне так жаль! Я... я...» От ее прикосновения Сандра вздрогнула и отодвинулась. «Можешь больше не притворяться. Лучше выберем продукты». «Зачем ты... то есть да...» Сначала мне сказали, что ты хищница, которую надо остановить, это была работа. Но потом, когда я узнала тебя ближе, мне искренне жаль, поверь. Ты вправду стала для меня лучшей подругой и удобным объектом для слежки. Это и не было слежкой. Я должна была познакомить тебя с Антоном в галерее или где-нибудь еще, чтобы ты ничего не заподозрила. Мариса вообще не должно было там быть. а когда Антона задержали из-за этих наркотиков, так он еще и наркоман. Сандра открыла винный шкаф и наугад выбрала бутылку с надписью «Шираз». Где тут могут быть открывалки? Я поищу. Она с готовностью взялась осматривать все ящики подряд. а Даже сам процесс открывания был невероятно приятным. Стоило слегка дотронуться до шуфлядки пальцем, и та бесшумно выкатывалась на всю длину. открывая разнообразные наборы кухонных приборов, с которыми так и подмывала разобраться поближе. Он не наркоман, это была подстава. Это вообще все похоже на малопонятную игру без правил. И я уже не могу понять, кто на какой стороне играет. Но на фитнес я продолжала ходить просто для удовольствия. А вот и штопор. Они выпили по бокалу вина, отыскали в одном из ящиков с сухими продуктами пасту Нашли в морозильнике замороженные морепродукты. После второго бокала лицо Сандры порозовело. Пару раз она даже улыбнулась. И Лига почувствовала, как висящий на душе камень начинает крошиться и сползать куда-то в небытие. мари сказал про покушение. «В тебя что, стреляли?» Не удержалась она и тут же прикусила язык. Но Сандра довольно беспечно махнула рукой. «Это был просто сумасшедший вечер». Нашу машину пытались столкнуть с дороги, но Марису удалось от них оторваться. Столкнуть? Марису? Так вы были вместе? И потом он весь вечер не выходил на связь? В лесу не было сети. Вы были в лесу в бурю до утра? Мы застряли на грунтовке по дороге Вэнспиллс, когда свернули, чтобы спрятаться от преследователей. Сели по самые днище Нам пришлось переночевать. Жуть какая! «Прямо в машине?» «Не совсем. Мы нашли один хутор и...» Сандра поспешно отвела глаза, затем отвернулась, подхватила кастрюлю и стала набирать в нее воду для пасты. Но Лига могла поклясться, что заметила, как губы Сандры дрогнули в мечтательной улыбке и безошибочно расшифровала ее значение. «Переспала с Марисом на хуторе в тот самый вечер, когда ее мужа убили». Что если... А Марис... Начала она, и в этот момент он сам появился на кухне. «Кажется, у нас проблема».